Глава сорок восьмая. Русский святой творит чудеса в Софии. Почтовый ящик на могиле. В самом центре Софии есть небольшая изящная церковь, в которую приходят верующие из разных стран. Каждый со своей бедой, изложенной на листочке бумаги, как правило, речь идет о неизлечимой болезни или семейном горе. Эти «письма», помещаются в специальный ящик у могилы архиепископа Серафима Соболева. Он святой, на помощь которого рассчитывают паломники, а чудесное место — это русская церковь святого Николая Чудотворца. «Вы пишите мне письма. Если я имею дерзновение перед Господом, не оставлю вас». Это были последние слова архиепископа Серафима, сказанные перед его смертью в 1950 году в Софии. Неудивительно, что к его могиле стали стекаться нуждающиеся за помощью и поддержкой. Архиепископ почитался ими еще при жизни, из-за чудес, которые он совершал. Они подробно описаны в многочисленных свидетельских рассказах, без которых не было бы канонизации Серафима. Вот некоторые из них. Чудеса, которые привели к канонизации архиепископа. Н.К. из Бургаса очень хотела иметь детей, но была бесплодна. И как-то раз ей приснился ребенок, плачущий в ее машине. Она задалась вопросом «Откуда этот ребенок?» и во сне получила ответ «С бульвара царя-освободителя, дом 3». Женщина обнаружила по этому адресу русскую церковь, где и рассказалась свой сон церковным служителям. Те посоветовали ей оставить письмо на могиле архиепископа Серафима, и вскоре у нее родился ребенок. Женщина из плевны вспоминала, как русский священник спас ее сына от казни в 1952 году. Парень заснул на посту, когда служил пограничником, и через его участок границы в Болгарию проникла вооруженная бандгруппа. Суд приговорил его к смертной казни. Несчастная мать тщетно искала спасения. Во сне ей явился благолепный старик и сказал, «Приди ко мне в русскую церковь, я помогу тебе». Она пошла в храм, но ничего не произошло, и она вернулась разочарованной. На следующую ночь ей явился тот же старец была в церкви, но не спустилась ко мне. Спустись, я помогу тебе. Изумленная женщина снова пошла в храм и спустилась в склеп. Там она увидела изображение Серафима, того самого старца, который ей являлся во сне, и она ему помолилась. На выходе из русской церкви она встретила адвоката, который спас ее сына от расстрела». Мужчина из Новозагоры заболел, ему поставили диагноз «рак желудка» и отправили на операцию в Софию. Он помолился на могиле владыки Серафима, чтобы все прошло успешно. Перед операцией ему снова сделали исследование, и оказалось, болезни и след простыл. Теодора Стоянова из Ловича вспоминала. Моя дочь была больна, у нее были судороги. Я пошла в храм к Серафиму, писала письма, молилась, просила, чтобы дочь поправилась. Он помог мне. Я ему благодарна и очень его почитаю. Христо Петков, служитель в храме святого Николая Чудотворца. Каждый день более 500 человек приходят для поклонения сюда. Совсем недавно одна женщина подошла ко мне и сказала, что после молитвы ее ребенок вышел из комы. Это лишь несколько из множества чудес, связанных с архиепископом Серафимом. Они свидетельствуют о том, что русский святой творит чудеса, которые наука не может объяснить. Подобные чудеса архиепископ совершал и при жизни, и именно поэтому и был удостоен исключительной чести быть похороненным в склепе под алтарем русской церкви. Это случилось 26 февраля 1950 года, и с тех пор очередь паломников к его могиле не иссякает. В течение 65 лет Русская Церковь собирала документальные свидетельства чудес, совершенных при к Серафиму, и совсем недавно, в феврале 2016 года, архиепископ был канонизирован под именем «Святой Серафим Софийский Чудотворец». Церемония была проведена в кафедральном патриаршем соборе Болгарской православной церкви храме Святого Александра Невского болгарским патриархом Неофитом и прибывшим из России митрополитом Волоколамским Ларионом Алфеевым в присутствии сотен мирян и священников. Кстати, это был первый случай, когда святой был канонизирован одновременно двумя православными церквями: болгарской и русской. Краткое житие епископа Серафима. Он родился в 1881 году в городе Рязани. При рождении родители дали ему имя Николай, а Серафимом он стал в 1908 году в честь преподобного Серафима Саровского, когда был пострижен в монахе. Позже он преподавал в различных духовных школах. Революция 1917 года застала его ректором Воронежской духовной семинарии. В 1920 году он был рукоположен епископом кафедрального храма в Симферополе. Но поскольку в Крым в любой момент могла прийти безбожная советская власть, новый епископ просит совета у старца иеромонаха Арона, что ему делать. «Уезжай за границу, попадешь в хорошую маленькую страну», — предсказывает ему тот. Серафим эмигрирует в Стамбул на корабле «Херсонес» вместе с комендантом Севастополя генералом Николаем Стоговым и белогвардейцами буквально за несколько часов до появления в городе Красной армии. В 1921 году он оказывается в Болгарии, стране, которая, как Франция и Германия, приютила наибольшее число эмигрантов из России после революции. В столице этой хорошей маленькой страны, которой ему предрекал старец Аарон, архиепископ Серафим позднее был рукоположен настоятелем русского храма святого Николая Чудотворца. 3 марта 1925 года по случаю национального праздника Болгарии Серафим в нарушении протокола подошел к царю Борису Третьему и министрам и благословил их. А полтора месяца спустя когда болгарские коммунисты организовали взрыв в церкви Святой Недели, где погибли сотни людей, все государственные деятели, благословенные архиепископом, уцелели. Сами министры также связывали это чудо с благословением Серафима, и его имя с тех пор стало ассоциироваться с чудесами. Русская церковь Софии начинает притягивать как магнит сотни верующих. Болгарский царь Борис Третий, крестник последнего российского императора Николая Второго, часто навещает близко расположенную к его дворцу русскую церковь, открыто демонстрируя свое уважение епископу. Вскоре Серафим получает титул епископа Богучарского и возглавляет все русские православные приходы на болгарской территории. Сначала русской православной церкви за рубежом, а после 1946 года – Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Во время войны в 1943 году он отказывается ехать в Вену на архиерейское совещание иерархов Русской Православной Церкви за рубежом под покровительством гитлеровской Германии. После войны в 1946 году Серафим даже принимает советское гражданство. Святых тоже обвиняют в стукачестве. Чудеса Серафима удивляли болгар и русских еще при жизни, а после его смерти число поклонников быстро растет и в Болгарии, и в России. Однако есть и те, кто обвиняет Серафима за его донесение в Москву, в которых он дискредитировал верхушку болгарской православной церкви. И это правда, что Серафим в своих письмах патриарху Московскому Алексею обвиняет патриархов БПЦ Болгарской православной церкви. Цитата: Все болгарские митрополиты являются решительными последователями экуминизма». Конец цитаты. Он рекомендует отстранить старых болгарских митрополитов, а на их место поставить епископов, которые строго придерживаются канонов православия. Кроме того, он считает, что преподаватели на богословском факультете и духовники, которые сдают церковный вестник, должны быть уволены, поскольку являются последователями еретических учений. Советские лидеры, вроде Вячеслава Молотова, были в восторге от подобных «характеристик» в кавычках архиепископа Серафима и считали его рекомендации, заслуживающими внимания для оздоровления болгарской православной церкви. Однако сам архиепископ Серафим, конечно же, не мог знать, кто еще будет читать его письма, которые он писал лично патриарху Алексию. То, что копии этих писем ложились на столы высших советских руководителей, не вина архиепископа. Защитники Серафима уверены, что он не был стукачом и цитируют документы, из которых видно, что Москва относилась к нему с недоверием и, возможно, только смерть в 1950 году спасла его от тюрьмы. В докладной записке спецслужбы Иосифу Сталину есть следующая характеристика на Серафима. Аполитичный человек, безусловно, духовен, но слишком узок и политически довольно глуп. Тем не менее, пользуется большим уважением прихода. Серафим же открыто проповедовал христианские ценности даже сразу после коммунистического переворота в Болгарии, когда было очевидно, что к власти пришли безбожники и начнутся гонения против христиан. Его проповеди тогда переписывали от руки и тайно распространяли среди верующих в Болгарии. Бесстрашие этого кроткого священника позволило ему заслужить огромное уважение и популярность при жизни. Как видим, архиепископ Серафим, с одной стороны, имеет тысячи приверженцев, с другой у него есть и противники. Как разрешить спор между ними? Ответ на этот вопрос скрывают документы двух ведомств, которые, безусловно, наблюдали за ним. Советский КГБ и Болгарская госбезопасность. Но архивы Лубянки не рассекречены, а архивы Болгарской ГБ давно подчищены. Так что имя и деяния служившего в Софии русского святого, скорее всего, будут еще долго вызывать споры. Что, впрочем, совершенно не мешает его многочисленным поклонникам, как и прежде, идти к склепу в Софийском храме, Святого Николая Чудотворца к святителю Серафиму за помощью. Он никогда и никому не отказывает в ней.